Девятое апреля тысяча девятьсот сорок восьмого года Манди Хаус. Родные мои, сейчас получила ваши две весточки от четвертого и двадцать шестого марта со вложениям статьи госпожи Хилайн ОНК. Вы правы, статья превосходная и может быть весьма полезная во многих странах, потому решила просить вас выслать сюда три копии воздушной почтой, они дойдут еще до нашего отъезда. Вы правы, что Рерих Фаундэйшн может объединить некоторые действия, и, конечно, тем самым многое может быть упрощено. Относительно порядка издания книг живой этики я уже писал, но могу повторить. На первой очереди стоит, конечно, издание третьей части мира Огненного, а затем перевод и издание Братства. Переиздание Аум или Агни-йоги может быть предпринято только если годовой бюджет общества Агни-йоги сбалансирован и на издание одной из этих книг имеется особая достаточная сумма. Члены общества должны быть сами понять всю важность, иметь полную серию книг живой этики, но редко у кого сердце настолько горит, чтобы он или она могли зажечься желанием ознакомиться со всем учением и приступить к самосовершенствованию. Прекрасные книги община. и озарения могут быть переведены постепенно, а разве возможно забыть и замечательную книгу «Беспрерывность»? Все это ждет новых огненных духов, которые придут на смену нашей уходящей, разложившейся расе. При почти повсеместном огрубении будем особо осторожными, чтобы не увеличить кадры врагов. Любование картинами НКА действительно знак добрый, ведь только чутким сердцем неожесточившиеся могут вас чувствовать красоту этих творений. Сказано, что не будет большего певца священных гор, навсегда он останется непревзойденным в этой области. Действительно, кто сможет настолько посвятить себя такому постоянному предстоянию перед величайшими красотой этих вершин, воплотивших и охраняющих величайшую тайну и надежду мира, сокровенную шамбалу со мною? останется одно из последних запечатлений его мечты, его любви, песнь Шамбала. На фоне величественного заката, освещенная последним лучом, сверкает в отдалении сокровенная гряда. За ней расстилается непроходимая область, окруженная снеговыми гигантами. Впереди на темные пурпуровые скале сидит сам певец. весь смысл его жизни, его устремления, его творчество, его знания. И великого служения запечатлены в этой песне Шамбалы и о Шамбали. Мечтаю, родные, работать с вами, ибо кто другой поймет и прочувствует всю сокровенность миссии нашего светлого и любимого его служения всему человечеству? Истинно, он перерос планетные размеры, и устремления его уже направлялись в звездное пространство. Примечание. Сверху от руки написано «Надземные». Где творчество не ограничено нашим трехмерным измерением. При современном одичании и уничтожении последних остатков культурных достижений великого прошлого, при общей нивелировке всего самобытного, всего прекрасного, его фигура выселась как напряженный укор, и последний символ Творца и певца, устремленного к красоте беспредельной, красоте вечной. Истинно мир осиротел с уходом его. Выставка его картин собирала десятки тысяч посетителей и подавала их вибрации в восторженном восприятии чудесных красок и образов им близких. Многие надолго сохранили воспоминания об этом чудесном подъеме их чувств. Сколько блага пролилось с такими воздействиями, кто знает? Сколько людей ушло излеченных от начинающегося злого недуга, забывших отяжкой обиды или намерений недобром под воздействием новых вибраций, новых мыслей. Шестнадцатое апреля тысяча девятьсот сорок восьмого года. Юдель. Родные мои, вчера получила два ваших письма от 4-го 7-го апреля с вложениям пеглериады (примечание: статья о Николае Ревлике, написанная пеглером) и пакет с прекрасными статьями госпожи Хилань о НК. Как прекрасна возможность такого быстрого обмена писем. Сегодня послала телеграмму Катрин с просьбой прислать воздушной почтой 10 брошюр пакта. пришел запрос о них от правительства. видимо происходит новое шевеление с пактом, но все брошюры, переданные своевременно в разные министерства и разным лицам, исчезли бесследно. вчера светик целый день гонялся по городу в поисках этих брошюр и нашел лишь один единственный экземпляр у одного из выдающихся местных ученых профессора Батнагара. не если это все та же знакомая нам работа темненьких, препятствующих каждому светлому начинанию.、Вот. Во всяком случае, будет ли пакт принят и узаконен теперь же, или снова возникнут какие-то недоразумения и все отложится в долгий ящик, мы отнесемся с прежним спокойствием, ибо ничто уже не может умалять значение этого пакта в недалеком будущем. Все же грустно наблюдать, сколь трудно принимаются людьми лучшие идеи. Сколь узко понимается ими каждая благая веха на пути к прогрессу, очень хотелось бы, чтобы любимая нами Индия приняла и защитила себя щитом и знаменем сил света. Присланная статья Пегле, расстряпанные портретами, поставленными в ряд, знаменательна, удивительно подобраны все три изображения по выражению их внутренней сущности, запечатленные на каждом, воистину Христос, распятый между двумя разбойниками. Хотелось бы иметь еще один экземпляр такого неожиданного свидетельства истины. Полезно собрать весь материал для истории и характеристики нашей страшной эпохи разложения всех основ всего, чем живо человечество. Почти всюду можно наблюдать ходящие маски, прикрывающие уже мертвецов. Истинно, мир смердит. Оценила ответ заметку Флука. Зиночка права, следует подписаться на клиппингсы, связанные с именем Рейха. Может быть, неожиданная сумма в сто пятьдесят долларов, о которой пишет Борис, может пригодиться для этого. Родные мои, до глубины души тронута предложенной вами помощью, но мы обойдемся нашими средствами, а на родине все должны зарабатывать право на жизнь. И раз на это предоставляются возможности, значит мы будем обеспеченны. Но всем сердцем ценю вашу заботу. Жара уже приближается. Вчера днем температура доходила до ста, но я еще держусь, несмотря на ежедневных посетителей. Страфанд поддерживает меня. В субботу Светик с женой едет в Бомбей, и там поищут для нас помещение среди окружающих холмов. Посольство дало обещание, что пароход будет направлен к Бомбе, и потому мы решили уже проделать часть пути. Но до получения телеграммы от нас продолжайте писать по адресу Mandy House, Нью-Дели. Тревожусь за судьбу отосланных статей ОНК. Их так трудно было собрать и повторить почти невозможно. Также и надземное было послано почти одновременно с Infinity. Примечание «Онк». Беспредельность английская. Неужели все пропало? Прочла письма к членам Арки и не вижу, что может подлежать изменению или изъятию. Печаловаться, что никто из членов не отзывается и не комментирует, не приходится. Письма эти нужны как осведомление о деятельности общества и могут даже заменять собой годовой отчет. Редко, когда члены какого-либо общества Комментирует деятельность, и обычно большинство никогда не читает отчетов общества, в которых состоят. Такое оккультурное отношение встречается сейчас почти повсеместно. Потому, родные, действуйте по обстоятельствам и по возможностям, не перетягивайте струн, нужно беречь силы. Мы в преддверии больших событий. Очень тревожусь за картины НК в руках апостатов. Важно следить за их действиями, насколько возможно. Хотелось бы иметь совет умного и талантливого адвоката. Как нам поступить, чтобы удержать хотя бы ниточку, которая дала бы нам возможность требовать восстановления справедливости при перемене обстоятельств? Согласно завещанию домашнего НК, подписанному и закрепленному подписью нашего местного начальника и свидетеля полковника Мана, все картины принадлежат мне. И это налагает на меня ответственность за их судьбу. Сейчас приехал свет, говорит, что на днях пакт будет узаконен. Министр просвещения подписал, и министерство иностранных дел высказалось положительно. Но родная, пожалуйста, не оповещайте ваши комитеты об этой нашей радости. Мы должны дождаться официального извещения о принятии пакта. Мы знаем о ходе дел, но преждевременное оповещение может повредить делу.